Слова вторая. «Сверчок на Хоккайдо». «Сверчок не смолкает под половицей в морозной ночи, Веет стужей циновка, не скинув одежды, прилягу. Уже мне спать одному?» Тюрьма Басири на острове Хоккайдо была поистине страшным местом. И полицейский Цудо Санзе об этом знал. Впрочем, теперь он уже не был полицейским. Скорее, позором Японии. Хотя обращались с ним хорошо и даже бережно. В отличие от всех островов Японии, Хоккайдо был расположен в зоне северных ветров. Зимой температура здесь падала до 30-40 градусов, свирепствовали ужасные метели, а камеры на полу которых не было даже циновок, кишели блохами. Заключенные чаще всего умирали от воспаления легких, но Цуда старался не задумываться об этом. Он даже не знал, сможет ли дожить до зимы. Иногда он думал, что следует покончить с собой, но не знал, как это сделать. А главное, не представлял зачем. Умирать Цуда не хотелось, И он жалел, что его не убили тогда на улице Отсу. Если бы тот огромный русский посильнее ударил его тростью по голове, сейчас не приходилось бы кормить собою собой полчища блох и размышлять о непонятном. Заскрепел замок, и в камеру вошел надиратель по имени Хатака. Хатака был откуда-то с юга, чуть ли не с Окинавы. Кривоногий, покрытый прыщами и воняющий потом, пожилой Хатака был добрым человеком и изредка даже разговаривал с узником, что запрещалось тюремными правилами. Совсем по-другому относился к Цуда второй надзиратель Фунакоси. Фунакоси был младше Хатаки лет на тридцать и ненавидел заключенного. Принося ему яйца, он иногда нарочно ронял их и разбивал, чтобы Цуда ел их прямо с пола, и точно так же проливал молоко. К слову сказать, яйца и молоко Цуда получал ежедневно, и не удивлялся этому, пока старый Хатака не разъяснил, что вообще-то в Абасире так не кормят». «На кормежка заключенного выделяется в день один сен», — говорил надиратель качай головой. «Одно яйцо стоит три сена. Стакан молока тоже стоит три сена». «Но почему меня так кормят?» — осторожно спросил Цуда. «Это надо бы спросить у начальника тюрьмы, господина Итосу. Без его ведома такие вопросы не решаются. Вот только я не возьмусь спрашивать. Да никто не возьмется». «И тебе-то что? Ешь яйца, пей молоко и радуйся!» Но радоваться Цуда не мог и не хотел. Сидя в сырой камере, он часами смотрел на стену. Других заключенных выводили на работу. Они валили лес, ремонтировали дорогу, работали на огородах. Цуда скучал, часами глядя в маленькое оконце под самым потолком. В окошке было видно только небо, иногда голубое, иногда серое. Там даже не было птиц. Так отсюда провел две недели, а может и больше, после первой он перестал считать дни, Прекратил делать гимнастику, помногу спал, в видя во сне странные и неприличные вещи. И кто знает, что случилось бы с бывшим полицейским не навести его однажды поздним вечером неожиданный гость. в камеру и остановился Цуда внимательно смотрел на дверь Ожидая, что вслед за гостем Войдет кто-либо из надзирателей Но никто не появлялся Здравствуй, Цуда Здравствуй, почтенный Ответил Цуда Почему ты не назовешь мне своего имени? А зачем его знать? Иногда мне кажется, что я и сам его забыл Пустое «Давай лучше я угощу тебя едой, как ты угостил мне тогда на вечерней тропинке». Сказав так, старик вынул из холщовой сумки небольшую циновку, постелил на пол и принялся выкладывать на нее снеть. Там были морские гребешки, рис, красные водоросли, куски жареной камблы, кувшинчик с саке. Но сначала... Старик подал Цуда кусок сырого мяса и велел его съесть. Цуда послушно начал жевать. Мясо было мягким и походило на печень, а пахло водорослями. «Что это?» — спросил он, проглотив. «Морской лев», — сказал старик. «Это очень полезно. Ешь, а я буду смотреть. И пей». Отсюда отхлебнул саке прямо из кувшинчика и потянулся за камбалой. Он не любил разговаривать за едой. Молчал и старик. Насытившись, а ел он медленно, нежадно, соблюдая приличие, узник поблагодарил своего гостя и спросил, «Но как же ты сюда попал? Ты, верно, знаком с господином Итосу? Потому меня и кормят не так, как других заключенных». «Я не знаком с почтенным Этосу, и почему тебя хорошо кормит не знаю. А пришел я сюда тайно, и точно так же тайно должен будешь ты отсюда выйти». «Я? Выйти?» — удивился отсюда. Он посмотрел на дверь, так и оставшуюся приоткрытой. «Но охрана? Надиратели?» «Я же мог пройти». «И даже принес тебе угощение», — сказал старик. «Если ты готов, поторопись». «Господин Токанобо, великий художник из киото как-то сказал, если размышление длятся долго, результат будет плачевным. Но прежде возьми это». Старик протягивал револьвер. Цуда даже не заметил, откуда тот его добыл. «Это Галан». «В барабане шесть патронов. Вот здесь старик подал тяжелый мешочек. Еще тридцать, чтобы зарядить. Я видел такой. Знаю, как заряжать», — перебил Цуда. Он тут же испугался, что поступил неучтиво, но старик лишь закивал головой. Цуда привязал мешочек к поясу. «А вот нож», — продолжал старик. Нож оказался небольшим и обоюдоострым кинжалом, рукоять которого удобно легла в ладонь Цуда. Но это не все. Теперь главное. Главным оказался металлический сверчок, величиной чуть больше настоящего живого. Цуда внимательно рассмотрел его и спросил, «Зачем он мне?» никогда не спрашивай зачем тебе дана та или иная вещь предназначение одной поймешь сам предназначение другой она подскажет тебе когда придет время храни его и не теряй впрочем потерять сверчка ты не сумеешь даже если захочешь он будет с тобой всегда бывший полицейский пожал плечами и убрал сверчка в мешочек с патронами Он еле слышно звякнул о латунь и упокоился там. «А вот деньги подал старик еще один мешочек. Здесь достаточно, чтобы купить билет на корабль, отправляющийся в Россию». «Но я не хочу в Россию», — возразил Цуда, не решаясь взять деньги. «Слушай меня, — мягко сказал старик, — слушай меня, самурай».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 которая всегда желала моему народу зла. Поэтому ты и поедешь туда. Суда вздохнул, протянул руку и взял мешочек с деньгами. Он оказался тяжелее, чем тот, что с патронами. «А теперь иди», — сказал старик, «и помни, что последователь Нэмбуцу повторяет имя Будды на каждом вдохе и на каждом выдохе, И никогда не забывает о нем. Точно так же слуга должен думать о своем хозяине. Никогда не забывать хозяина. Вот что главное для слуги. Но ворота, они же закрыты. «Помни о сверчке, самурай», — улыбнувшись, промолвил старик. «Всегда помни о сверчке». коридорчике, на полу присыпанном сенной трухой, лежал мертвый надзиратель Хатак. Голова бедного надирателя была свернута на бок. Изо рта и ушей огромной лужей натекла кровь, в которой кишели блохи. В камерах еле слышно шумели другие узеньки, которые понимали, что что-то происходит, но что именно, не могли даже догадываться». Цуда осторожно пробрался мимо трупа, стараясь не наступить в кровь. Револьвер он сжимал в руке, будучи готов применить оружие в любой момент. Пару раз он оглянулся, не идет ли следом старик, но того не было видно. Цуда даже не был уверен, застанет ли старика в своей камере, если вдруг вернется обратно. Да и человек ли он вообще... Снаружи было уже совсем темно. Сторожане громко перекрикивались между собою, и Цуда скользнул вдоль стены в направлении ворот. Разумеется, ворота были закрыты, но у Цуда в мозгу вертели слова старика «Помни о сверчке, самурай!» «Всегда помни о сверчке!» Поэтому бывший полицейский совершенно не удивился, когда увидел возле ворот молодого Фунакоси спешившего куда-то со светильником в руках. Цуда ударил его ножом в печень, когда Фунакоси проходил мимо. Надзиратель слабо вскрикнул. Цуда ударил его еще раз под ложечку, оттащил к стене и снял с пояса связку ключей. Один из них должен был подойти к воротному замку. Так и произошло. Приоткрыв ворота, Цуда покинул свое убежище и побежал по недавно выстроенной и отремонтированной заключенными дороге на север. Он еще не знал, куда пойдет. В северных лесах Хоккайдо есть много странного. Его могли растерзать хищные звери, могли убить живущие здесь охотники Айны, дикие и злобные варвары, поклоняющиеся медведю. Могли, в конце концов, завести в болото и чаще злые духи. Но Цуда смеялся потому что чувствовал себя сильнее любого зверя, сильнее глупого Айна с деревянным копьем, сильнее злого духа. Да что там! Он сам ощущал себя злым духом. Поэтому Цудо смеялся, когда пробирался сквозь заросли бамбука, когда по пояс провалился в холодную трясину и с трудом выбрался. Смеялся он, когда уже утром увидел в долине небольшую деревеньку и услыхал хрюканье свиней в загонах. Он был свободен. В мешочке побрякивали голлановские патроны и маленький металлический сверчок. Дальник тюрьмы Абасири, господин Итосу, был взбешён Однако внешне этого не показывал, чтобы не упасть в глазах подчиненных. «Как были убиты Хатака и Фунакоси?» спросил он у старшего надирателя. Тот развел руками. «Их зарезали?» У Хатаки перерезано горло, а Фунакоси ударили ножом в живот. «И никто ничего не видел и не слышал?» «Никто ничего не видел?» И не слышал господин, — горестно повторил вслед за начальником старший надзиратель Он боялся, что ему теперь придется сделать харакири, но господин Итоссу рассуждал совершенно иным образом. «Послушай, Харуки, ты умный человек!» — вкрадчиво сказал он. «Как ты думаешь, этот сбежавший узник, этот подлец, опозоривший самого Микада, нужен кому-нибудь?» «Я думаю, нет», — сказал старший надиратель. Однако было распоряжение хорошо его кормить. Вдруг кто-то поинтересуется его судьбой. «Возможно, возможно, но все люди смертные, не так ли?» Старший надиратель внимательно смотрел на начальника, прикидывая, к чему он клонит. «Наши заключенные часто умирают, простыдив легкие». Мороз, северный ветер, сырость По-моему, один недавно как раз оставил этот мир Да, это Наохира, вора из Хиросимы Он еще лежит в Мертвецкой, господин Так вот, мои дорогие Харуки В Мертвецкой лежит Цудо Санза, бывший полицейский из Зоцу, который опозорил Микада и хотел убить русского наследника. Он умер от воспаления лёгких, и мы должны похоронить его как можно скорее. Вдруг это не воспаление лёгких, а заразная болезнь. Кажется, я понял. Господин поклонился старший надзиратель. Нет, думал он, сыпуку Делать не придется А Итосу Мудрейший человек В самом деле, чего бы этому негодяю не умереть А вор на Ахира Кто сбежал Ну что страшного в том, что сбежал какой-то вор Мало ли их Поговори с остальными надзирателями Объясни им, что произошло Велел тем временем господин Итосу Вот деньги Он бросил на столик несколько монет Хорошенько угости их саке «Скажи, что я не гневаюсь за то, что вор Нахира сумел убежать. Но впредь пусть будут внимательнее. А отчет о происшествии я напишу и отправлю сам». «Хорошо, господин». Старший надзиратель аккуратно собрал монеты и кланяясь вышел. Господин Итос улыбнулся сам себе и подошел к окну, за которым ярко сияло восходящее солнце. Спустя восемь дней после этого события немолодой уже японец, одетый в европейской платье, поднялся по трапу небольшого каботажного парохода Сико Кумару, отправлявшегося во Владивосток. В одной руке он нес клетчатый саквояж, а другой то и дело поправлял на голове котелок, которому явно был непривычен. Маленькая тесная каюта напоминала гроб. Цуда поставил саквояж на жесткую узкую койку и тотчас вышел обратно на палубу. Бухта Нагасаки выглядела мрачной. Над ней низко висели тучи, Накрапывал мелкий дождик, и на пристани было меньше людей, чем обычно. «Рядом с суда оперся фальшборд низенький человечек в длинном пальто». Он что-то сказал по-русски, приветливо улыбаясь, но Цуда покачал головой. «Я спросил, в первый ли раз вы плывете в Россию?» произнес низенький человечек уже по-японски. «Впрочем, уже понял, что в первый. Коммерция, вероятно». «Да, кое-какие коммерческие дела», — уклончиво отвечал Цуда. «Вы верно думаете, что вашего брата у нас недолюбливает после истории с цесаревичем Николаем?» «Уверяю, это не так. Есть русская пословица. Она гласит, в семье не без урода. Вот и этот Тадзу...» В общем, чокнутый полицейский Со своей саблей Он и есть всего лишь урод А с японцами у русских Всегда будут добрые отношения, поверьте Кстати, если нужна какая-то помощь Я к вашим услугам Моя фамилия Квашнина Петр Григорьевич Тоже знаете ли, коммерсант Во Владивостоке найти меня несложно У любого спросите Вот Сюда учтиво поклонился «А не могли бы вы помочь мне прямо сейчас?» – спросил он. «Разумеется, разумеется, но чем?» «Как видите, я совершенно не знаю русского языка, а в Россию, как мне кажется, я отправляюсь весьма надолго. К чему время терять в этом скучном плавании? Может быть, вы дадите мне несколько уроков? По-японски-то вы говорите замечательно». А чего бы и нет, засмеялся Квашнин э, Погодите, э, вот отплывем, перекусим, э, выпьем за начало путешествий Да и сядем учиться Суда еще раз учтиво поклонился Квашнин тут же куда-то убежал, сказавши Ну, увидимся И бывший полицейский снова стал смотреть на причал Нагасаки На серые портовые склады и на провожающих которые стояли на берегу небольшой печальной группкой. Среди прочих Цудо не сразу увидел старичка в соломенном плаще с нелепой повязкой на голове. Старичок махал ему рукой и улыбался. Маленький металлический сверчок зашевелился среди голлановских патронов на дне саквояжа. Он плыл в новую, чужую страну. Плыл, как и полагал Цуда Санза, весьма надолго.